Высшие чиновники Восточной Сибири во главе с губернатором Пятницким и полицмейстером Горошковским доносили царю о том, что Муравьев считает для себя за честь бывать в домах осужденных по делу 14 декабря, в своем доме устраивает им приемы. Ни одного важного вопроса по губернии не решает без декабристов, превозносит их до небес. В то же время всенародно распекает, позорит главных лиц края. Посадил под стражу обер-провиантмейстера и городского голову. Всяческими мерами принуждает Пятницкого и Горошковского подать в отставку. Невоздержанно гневен и вспыльчив. Карает без суда и следствия. Страшное преступление Муравьева против государя и Отечества. Он ведет сговор с декабристами и ссыльными поляками об отторжении Восточной Сибири от Российской империи. А также чиновники хотели бы обратить внимание его величество на дворянский герб, генерала Муравьева, в гербе том, корона проткнута мечом и стрелой. Муравьев велел струвы хранить донос в тайне. Сам в тот же вечер взялся писать ответ императору. Перед его глазами так и стоял в мундире финляндского полка рослый бледнолицый Николай I. И куда бы ни направил глаз генерал, всюду натыкался на неподвижный взгляд монарха. Все считали Муравьева сторонником самодержавия. Бог и государь у него всегда были на устах. Но, сочиняя ответ в пылу негодования, Николай Николаевич, наверное, думал примерно так же, как и его современник-демократ. «За время царствования ты коснулся всех законов. До тебя уездная полиция была выборной. Ты приказал назначать становых от правительства. Русское уголовное право раньше не знало смертной казни. Ты ввел ее за политические преступления». Уважение к вероисповеданиям было одной из славных основ империи, созданной Петром. Ты издал жестокий закон против лиц, переменивших религию. При Петре II была уничтожена тайная канцелярия, своего рода светская инквизиция. Ты ее восстановил. Ты затормозил движение России и сам же не негодуешь, что дела не идут. Муравьев понимал, судьбу его генерал-губернатора могут решить всего несколько резких слов. Как бы не прогневить царя и в то же время не показаться в ответе оробевшим. Муравьев оставил черновик до утра. На другой день, словно отвечая на каждое обвинение доносчиков, начал так. «Не раз случалось слышать мне в Петербурге опасения, что Сибирь рано или поздно может отложиться от России. Но прежде прибытия моего сюда Я считал эти опасения неосновательными. Здесь, государь, я убедился, что разговоры эти весьма естественны. Я нашел здесь народ под влиянием и в руках богатых купцов, промышленников, откупщиков и всех чиновников почти без исключения на содержании и услугах тех же богатых людей. Они-то и готовы отделиться от России». Никто и ничто так не разрушает Отечество, как чиновники по своей душевной неразвитости или злонамеренно попирающие права и достоинства граждан. Там, где чиновники продажны, глухи к бедствиям народа, там нет для людей Родины. Нравственно отсталые начальники неисправимы ни кнутом, ни пряником, ибо гуманное воспитание дается и благотворно ложится на душу только в детстве и отрочестве». Невежественных чиновников следует держать подальше от государственной службы, иначе они неосознанно делаются под лицами. Я убежден, так называемые декабристы, искупив заблуждение о своей юности тяжелой карой, принадлежат к числу лучших подданных русского царя. Никакое наказание не должно быть пожизненным, так как цель наказания есть исправление, а это вполне достигнуто по отношению к декабристам, и нет основания оставлять их навсегда изверженными из общества, в составе которого они имеют право числиться по своему образованию, своим нравственным качествам. Вы... В личной канцелярии ответ и донос запечатали. Пакет на курьерских помчался в Петербург. После ревизии окраины России сенатором Толстым в правительстве долго ломали головы, Кого назначить на место Руперта? Охотников находилось достаточно. Николай I всех отвергал. За четверть века своего царствования он видел, как быстро и баснословно обогащались чиновники в Сибири, но в государственную службу денег от них поступало все меньше и меньше. И вот как-то раз...